Я вызвала доктора, обслуживавшего наш отель, и он поставил диагноз — гиперемия легких. В течение по меньшей мере недели требовался постельный режим и полный покой. Раздраженный бэлчер отбыл, оставив меня почти без денег, одну в огромном чужом отеле с бредящим больным на руках. Температура у него подскочила до сорока, Тело покрылось красной сыпью от макушки до пят, и он страдал от раздражения кожи не меньше, чем от жара. Это было ужасно. Счастье, что я не впала в отчаяние. Гостиничная еда не годилась больному. Поэтому я пошла в город и принесла диетический ячменный отвар и жидкую овсяную кашу, которая ему даже понравилась. Бедный Арчи! Я никогда не видела, чтобы мужчина так тяжело переносил эту ужасную сыпь. Шесть-семь раз в день я всего его обтирала губкой, пропитанной слабым раствором соды. Это немного успокаивало раздражение. На третий день доктор предложил проконсультироваться еще с кем-нибудь. Два очкарика стояли по обе стороны кровати, серьезно глядя на Арчи, покачивая головами и повторяя, что случай тяжелый. Но все проходит. Настало утро, когда у температура у Арчи спала, сыпь побледнела, и стало ясно, что он пошел на поправку. К тому времени у меня осталось сил не больше, чем у котенка, в основном, полагаю я, из-за переживаний. По прошествии еще 4 пяти дней Арчи был почти здоров, хоть еще и слаб, и мы снова присоединились к мерзкому Белчеру. Не припомню, куда мы отправились. Быть может, в Оттаву, которая мне очень понравилась. Стояла осень, и клёны выглядели сказочно красивыми. Мы остановились в доме у пожилого адмирала, прелестного человека, державшего великолепную восточноевропейскую овчарку. Он, бывало, катал меня по кленовой роще в собачьей упряжке. Из Оттавы мы проехали к скалистым горам, на Лейк-Луис и в Банф. В течение долгого времени, когда меня спрашивали, какое место на земле самое красивое, я отвечала — Лейк-Луис. Это большое, продолговатое синее озеро, обрамленное с обеих сторон, невысокими горами удивительной формы. Они, в свою очередь, заключены в оправу высоких гор, увенчанных снежными вершинами. Банф подарил мне невероятное облегчение. Неврит все еще мучил меня, и я решила испытать действие горячих серных источников. Многие уверяли, что это может помочь. Каждое утро я мокла в некоем подобии бассейна, на одном конце которого бил горячий родник, распространявший резкий запах серы. Я окуналась в него по шею. К моей великой радости на пятый день неврит практически прошел, и это было несказанным счастьем — избавиться от постоянной боли. Но вот мы с Арчи прибыли в Монреаль, и отсюда наши пути расходились — Арчи с Белчером отправлялись инспектировать чернобурковые фермы, а я поездом на юг, в Нью-Йорк. Денег к тому времени не осталось вовсе. В Нью-Йорке меня встретила моя милая тетушка Кэйси. Она была так добра ко мне, так ласкова и нежна. Я поселилась у нее в квартире на Риверсайд-Драйв.